Анна приехала в Омск на Рождество 1919 года. Стоял январь, Сибирь сковала льдом, задула морозом. Но Анне все было нипочем. Она знала, к кому едет и для чего. Ничто не могло теперь остановить ее. Ни страдания несчастного, преданного Сергея Николаевича, ни война, ни холод. Поселилась она в маленьком домике на Надеждинской улице, недалеко от Колчаковской резиденции. В домике хлопотливая хозяйка-бабка да старик-ворчун, который все собирался помирать, да все не помирал, а только ворчал и ворчал, лежа на печи. В городе праздновали Рождество по старому стилю в январе, и все выглядело конфетно, лубочно, по старинке. Анна как будто попала в какой-то заповедник в отгороженную от всего остального мира часть света, где ничего не изменилось по сравнению с детскими годами, где все осталось по-прежнему, и колядки, и хождение со звездой, и проруби и ордани в форме креста, и катание с горок. И Александр Васильевич был с ней. Недолго, набегами, но зато теперь уж точно, навсегда. Больше им не надо расставаться. Все слова сказаны — Все письма отосланы, все связи разорваны. И вдруг ей вспомнилось одно далекое Рождество. Давным-давно, на самой заре их знакомства. Сам Александр Васильевич бывал в Гельсингфорсе редко, а вот с Софьей Федоровной тогда Анна виделась почти ежедневно. Чудесным зимним днем дамы взяли санки и поехали кататься. Тихо было вокруг, морозно. Деревья стояли в ине, как в кружеве. И откуда-то издалека доносилась волшебная музыка. Анна и Софья Федоровна совершенно забыли, что наступил католический сочельник. Вскоре они увидели впереди ярко освещенный костёл. Белые деревья в зимних сумерках стояли вокруг словно золотые. Орган уставлен был маленькими красными тюльпанами и свечами, а перед алтарем... Установлены большие раскрашенные ясли с восковым младенцем. От всего осталось лишь неясное, но незабываемое ощущение живой поэзии. Музыка, снег, Рождество. Давным-давно. Далеко-далеко. Как отзвук воспоминания. На миг все это воскресло в Омске. Но именно на миг. Продержалась недолго и рухнула, разбитая бомбами, расстрелянная пулями. Колчак слёг в жару, простудившись на фронте, а, может быть, и испанку подхватил. А тем временем в городе начиналось восстание. Плохо всё оборачивалось. За несколько дней до того Колчаку наконец решились доложить о зверствах, творимых атаманом Семеновым в захваченных им сибирских деревнях. Грабежи повсеместно, реквизировать для армии свободы, так это называлось, но хуже того расправы с местными жителями, и это тоже повсеместно, и тоже во имя свободы. Забавляясь... Семенов морозил людей заживо, обливая их на лютом холоде из ведра холодной водой и наблюдая, кто дольше продержится в живых, мужчины или женщины. Бабы, по общему мнению, были более живучи. Расправы эти, как и рассчитывал атаман, сильно впечатляли крестьян, и против беляков зрело недовольство. Генерал Лебедев выдержал ожесточенную словесную схватку с Виктором Пепелеевым. Обсуждали... докладывать ли впечатлительному Верховному обо всем, что творится за его спиной и его именем, или, возможно, докладывать с купюрами. Колчак то оживал внезапно, грозился всех расстрелять и навести порядок железной рукой, то снова угасал, вздыхал и предавался мечтам о том, как, соединившись с Деникиным, войдет в Москву. Он рассуждал о чести русского офицерства и о пути воина, который пытался постигать в Японии. В конце концов, генерал Лебедев изложил правителю сильно сокращенную и отредактированную версию летописи деяний атамана Семенова, но и этого оказалось достаточно, чтобы Колчак впал в неистовство. Поминутно кашле он закричал «Лишить мерзавца всех воинских званий!». Лебедев терпеливо дождался конца приступа и пояснил, почему сие невозможно, во-первых. «Атаман Семенов с первого же дня выступал против большевиков. Его поддерживают японцы. Они уже вложили в него немало денег. Мы не можем отказаться от этих вложений, потому что это было бы неразумно, и...» Колчак нервно обтер рот платком. «Мне надоело выслушивать повествование о том, как господин Семенов обожает Отечество и о том, как господин Семенов ненавидит большевиков. Новый приступ кашля скрутил Верховного, но он все-таки докончил». Я бы лично выпорол суки на сына». Генерал Лебедев попытался объяснить, почему сие невозможно во-вторых, но Колчак не стал его слушать. Жар усилился, и Александра Васильевича почти насильно уложили в постель. Скоро он потерял сознание. Переговоры с японцами было поручено провести Михаилу Ивановичу Смирнову правой руке и доверенному лицу Александра Васильевича. Если японцы и были разочарованы таким поворотом событий, то во всяком случае виду не показали и держались непроницаемо вежливо. Смирнов принял их в кабинете Колчака, подчеркивая тем самым, что статус переговоров сохраняется высокий. Глядя на генерала Ямота, но адресуясь к переводчику, Смирнов произнес. «Господа, верховный правитель нездоров и поручил мне провести разговор с вами». Ямота откликнулся короткой тирадой и завершил ее неожиданной улыбкой. «Генерал Ямото сожалеет о болезни Верховного правителя», бесстрастно автоматически проговорил переводчик. «Генерал Ямото сожалеет также о том, что русские союзники плохо ладят друг с другом. Генерал Ямото сожалеет также о том, что господин Верховный правитель решил отстранить от командования господина Семенова и лишиться такого верного друга в борьбе с большевиками». Этого следовало ожидать с самого начала. Семенов, ставленник японцев, с его отстранением они так просто не смирятся. Сейчас перейдут к угрозам. Михаил Иванович и господин Ямото разыгрывали пьесу как пописанному и каждый в точности знал свою реплику. Ничего не поделаешь, дипломатия. Господин Ямото поддержал бы верховного правителя в его решении, если бы видел, как бесчеловечно и поступает господин Семенов по отношению к местным жителям, сказал Смирнов. Переводчик бросил несколько коротких рычащих фраз. Ямото опять улыбнулся, подал пару реплик и, посмотрев прямо в глаза Смирнову, улыбнулся в последний раз, оскаленно и кукольно, как будто был не человеком, а фигуркой самурай из тех, что продаются в дорогих магазинах. Генерал Ямото говорит, что жестокость неизбежна на войне, оттарабанил переводчик. Генерал Емото уполномочен заявить, что японское командование по-прежнему намерено всеми средствами поддерживать господина Семенова. Генерал Ямото также говорит, что японскому командованию было бы больно, если бы по этой причине ему пришлось вступить в столкновение с интересами верховного правителя. Ямото кивнул очень дружелюбно. Смирнов выждал паузу. Ямото смотрел на него и улыбался. Смирнов чуть наклонил голову в знак того, что все понял, и открыл уже рот, чтобы ответить, но тут Емото с любезнейшим выражением лица произнес еще одну фразу. Переводчик сказал, «Генерал Емото понимает, что генерал Смирнов неуполномочен дать незамедлительный ответ. Генерал Емото будет с нетерпением ожидать выздоровления господина верховного правителя. Генерал Ямото желает господину верховному правителю скорейшего выздоровления». После этого Емото встал, поклонился и направился к выходу. Смирнов проводил их глазами, и когда дверь за ними закрылась, беззвучно выругался и плюнул. Почти сразу же всунулся Лебедев, точно нерадивый ученик, подслушивавший под дверью директора гимназии решение своей судьбы. Смирнов мрачно уставился на него. Лебедев протиснулся в кабинет, уселся в кресло, закурил. «Что вам нарычало его узкоглазое высокопревосходительство?» осведомился он. «Дайте закурить». Смирнов бесцеремонно запустил пальцы в лебедевский портсигар. Догадывайтесь уже?» — Лебедев кивнул. Смирнов опять выругался на сей раззвучно. «Семенов, чтобы ему сдохнуть, отказался сложить с себя полномочия». «Верно, японцы ему так нашептали. Или приказали, черт их разберет. Они же его из рук кормят. А нам грозят столкновением интересов. Их правительству будет очень больно, если они причинят боль нашему правительству». Лебедев безрадостно хохотнул. Что и требовалось доказать. Он стал очень озабоченным. Верховному пока докладывать не надо, у него температура сорок. С ним Анна Васильевна. Только ею и держится. Да и страсти подогревать незачем. Хотите все это пока между нами оставить? А что? — прямо спросил Лебедев. Вы по какой-то причине против, Михаил Иванович? «Мне не нравится роль лукавого царедворца», — сказал Смирнов. «Не так все было на флоте». На флоте Александр Васильевич был адмиралом и получал приказания от высшего командования, который и исполнял по мере своих дарований и возможностей, — резонно ответил Лебедев. «А теперь он верховный правитель, и у него другие полномочия, и мы обязаны его защищать». «Вас что-то не устраивает?» Смирнов угрюмо отмолчался. Его сейчас не устраивало практически все. Приезд Анны Васильевны со всеми вытекающими отсюда последствиями нравственного характера казался теперь наименьшим из зол. В конце концов Анна сидела с больным колчаком, приносила ему питье, меняла компрессы на лбу, подавала лекарства. Только ее голос, только ее прикосновения приносили Александру Васильевичу успокоение. Только рядом с ней он мог заснуть. Так что с Анной постепенно смирялся даже суровый Михаил Иванович, давний поклонник добродетелей Софьи Федоровны. Куда большим злом были, по мнению Смирнова, арестованные Колчаком члены учредительного собрания, по преимуществу эсеры и кадеты, впрочем, были среди них и социал-демократы. На съезде учредительного собрания эсеры проголосовали за открытие фронта большевикам. По мнению Колчака, да, собственно, так оно и было на самом деле, Это был прямой вызов к свержению ныне действующей власти Верховного правителя. А политическая свобода мысли в условиях войны, как считал Александр Васильевич, недопустима. В своем отвращении к демократии он близко сходился с генералом Ямото. Что до кадетов, то с ними с самого начала у Верховного установились чрезвычайно сложные отношения. Хотя в своем обращении к населению 18 ноября 1918 года Колчак и писал, «Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности». Во главе его управления стали именно кадеты, конституционные демократы. Они взяли на себя ответственность за переворот, провозгласили своим долгом укрепление власти Колчака и заняли самые важные посты в его правительстве. Между тем, обстановка, в которой правительству предстояло действовать, все осложнялось. Непорядки на транспорте с каждым днем ухудшали положение с продовольствием и товарами повседневного спроса. Армия Колчака с большими перебоями снабжалась военными и техническими материалами с Востока. Согласия между членами правительства не было. И, в конце концов, этот арест. 22 человека находились в омской тюрьме и ожидали суда. Смирнов ничего не говорил Колчаку, хотя иногда старый товарищ просто пугал Михаила Ивановича. Колчак вдруг вспыхивал и начинал грозиться отдать под трибунал всех, на кого падал его взгляд, затем утихал, говорил умиротворяющие речи. Но все это до первого же разговора с кем-либо из доверенных лиц, кто получил, по какой-то неведомой причине, от верховного привилегию нашептывать ему на ухо. Смирнов не колебался. Если речь шла о нравственных достоинствах Александра Васильевича, тот неизменно желал лучшего для своего отечества и не пожалел бы собственной жизни ради подобной цели. Но на деле все выглядело иначе. Да, все хуже и хуже. В конце концов, разразилось это проклятое восстание. Кто конкретно мутил воду среди рабочих, осталось невыясненным, но вот пулеметом они разжились и первым делом бросились штурмовать тюрьму. Колчак в это время лежал без сознания, в страшной горячке. Врачи обнаружили у него двустороннее воспаление легких. Анна была в отчаянии. Возле тюрьмы кипел настоящий бой. С крыши отстреливались охранники, но рабочие подкатили пулемет и принялись поливать защитников здания свинцом. Со стен обильно сыпалась отбитая штукатурка. Два человека уже лежали на снегу лицом вниз, неряшливые, странные на городской улице. Поручик Веденецкий первый, старший из двух братьев-поручиков, взял на себя в условиях всеобщего развала ответственность и повел личную войну против мятежников. Пока солдаты палили с крыши и из окон, Веденецкий спустился на улицу и лично из револьвера уложил двоих выстрелом в лицо, вбежал обратно в здание тюрьмы, прижался к стене и стал ждать. Скоро в коридор ворвалось двое рабочих, и Веденецкий, выскочив перед ними с отчаянной храбростью, пальнул из своего револьвера трижды. Коридоры отозвались гулким эхом. Слышно было так же, как этажом выше кто-то пробежал грохоча сапогами. Враги упали, а сам поручик, сунув в карман разряженный револьвер, бросился дальше по коридору. Топот сапог оглушил его, казалось, за Веденецким первым гонится целая орава. Он завернул за угол, и тут прямо перед ним выскочил человек с черным от гнева лицом, скуластый и худой. Веденецкий шарахнулся от него, но сзади уже наступали мятежники. Человек прижал Веденецкого к стене, пошевелил наганом и тихо, Неуместно, тихо спросил «Где начальник тюрьмы?» Веденецкий не ответил, мертве от страха и ярости. Человек выстрелил ему в лицо и, не дожидаясь, пока поручик упадет, повернулся к набегающим мятежникам. «Выпускайте заключенных!» Колчак закашлялся, лежа у себя в доме, ненадолго пришел в себя. «В городе стреляют?» Анна коснулась его виска невесомыми пальцами. «Вам послышалось. Все хорошо. «Я здесь». Между тем в городе стреляли и преимущественно возле самой тюрьмы. Теперь уже мятежники отстреливались, засев за толстыми стенами и высовывая из окон дула ружей, а казаки, возглавляемые поручиком Веденецким II, пытались атаковать. Промчалась лошадь без седока с болтающимися стременами. Сразу за ней обнаружился рабочий, и Веденецкий II мгновенно снял его выстрелом, едва ли что-то остался без прикрытия. Гильзы падали в снег и остывали мгновенно. Кровь пятнала белая, и гарь тоже пятнала белая, но хуже всего пятнали белые бесформенные кучи тряпья, в которые превращались убитые люди, едва лишь жизнь покидала их тела. Падали, где застала смерть, в нелепых, страшных позах, и застывали. «Пора!» Вместе с Веденецким вторым казаки бросились к входу в тюрьму. Пулемет, отбитый у рабочих, опять заработал, застрекотал деловито, как швейная машинка, и под прикрытием этого огня казаки ворвались в тюрьму. Коридоры были полны грохота и криков, пороховой дым затягивал тесные помещения, кусал глаза. Пальба не прекращалась ни на мгновение. Веденецкий помчался по коридору первым, не сомневаясь в том, что его люди не отстают от командира. Начальник тюрьмы с разбитым лицом трогал пальцем шатающийся зуб и глядел уныло на происходящее. Два казака уже ввинчивали дуло Наганов ему в голову и в живот. Поручик Веденецкий II бодро распорядился «Отставить!». Наганы нехотя отодвинулись, но остались все же в неприятной близости от цели. Поручик двинулся по коридору, рассматривая заключенных которых столь неудачно пытались освободить восставший. Все эти люди не вызывали у поручика ни сострадания, ни интереса. Они были насквозь штатские. Резко повернувшись в конце коридора, поруччик обратился к начальнику тюрьмы. «Вы начальник тюрьмы?» «По-моему, я ее единственный заключенный», — протянул тот. Ему было очень дурно. Хотелось закашляться, но он почему-то боялся, что этот резкий звук спровоцирует яростного юного Веденецкого второго на какое-нибудь необдуманное действие. поручик явно воевал с четырнадцатого года поручик явно был несмотря на большой боевой опыт чрезвычайно молод у поручика совершенно определенно были раздёрганы нервы что неудивительно учитывая в каком состоянии находится вообще все командование поэтому начальнику тюрьмы очень не хотелось провоцировать поручика на резкие действия тем временем веденецкий второй окончательно овладел ситуацией и приказал заключенным вернуться в свои камеры те начали расходиться. «Выставить охрану», — приказал Веденецкий второй, начальнику тюрьмы. Тот сказал, «Да некого выставлять всех поубивали». И тут, наконец, поручик увидел. Он увидел убитого Веденецкого первого. Тот по-прежнему лежал у стены, на том самом месте, где его застигла пуля. Увидев брата мертвым, Веденецкий второй на мгновение застыл, потом очень медленно сжал кулаки и вдруг издал громкое горловое рычание. Плечи под прямыми погонами содрогнулись, и Веденецкий упал на колени, как будто его ударили по ногам палкой. Гулко стукнулся о каменный пол, схватил брата за голову и потянул к себе, прижал к груди, прильнул щекой к страшной ране посреди мертвого лица. И снова застыл, сидя на полу в неловком, неудобном положении. Слышно было только, как хрипит и стонет молодой человек. Начальник тюрьмы боялся отдохнуть или пошевелиться. И вдруг поручик затих, совсем затих. На одну секунду начальник тюрьмы с какой-то безумной надеждой подумал, вдруг помер от переживаний, взял да помер. Бывает ведь, что сердце остановится, но чуда не случилось. Веденецкий встал, ужасающе спокойный, поправил ремень, извлек из кобуры наган и навел его на начальника тюрьмы. Выводи заключенных. Что вы за ду, заговорил было начальник, но Веденецкий просто приблизился к нему, не опуская нагана. Выводи заключенных, повторил он монотонно. Это не санкциони, опять залепетал начальник тюрьмы. Круглое дуло уставилось ему в глаз. А поручик вдруг засмеялся. «Выводи их, с волочей, Вот увидишь!» Что увидишь, он объяснять не стал, но и без того все было ясно. Начальник тюрьмы подошел к незапертой двери камеры и отворил ее. «Господа, извольте выйти». Поручик чуть повернул голову казакам, и те, словно получили команду, с гиканьем бросились в камеру, выволакивая оттуда эсеров, кадетов и подвернувшихся социал-демократов. «А ну, шантропа, давай, а ну, вылазьте!» «К стенке их!» — заорал поручик Багровей и делаясь убийственно серьезным. «К стенке! Готовься! Целься!» Начальник тюрьмы, ошалев от происходящего, вдруг утратил все свои страхи и закричал на Веденецкого второго. «Что вы делаете? Они же не виноваты! Они не виноваты в смерти вашего брата!» «Пли!» — весело заорал поручик. Грянул залп, и пять человек разом поползли по стене вниз, оставляя некрасивые темные потеки. «Вторую камеру», — приказал поручик, двигая наганом. «Нельзя!» — вякнул начальник тюрьмы, теперь уже совсем слабо и затих, получив удар кулаком по голове. Еще несколько человек выволокли из камер и бросили к стенке. Они видели тела других расстрелянных, но как будто не понимали, что это и почему здесь лежит. У одного шлепали губы, другой вдруг завизжал и сел на корточки, обхватив голову руками, поручик выстрелил в него и попал в плечо. «Встать, сэрская сволочь, встать!» Он ударил заключенного ногой, тот завалился на бок, поджал колени к груди и, скорчившись, замер. Веденецкий нанес второй удар по голове. Затем повернулся к другому, посмотрел ему в глаза и процедил. «За смерть моего брата я буду убивать вас по одному, каждому по две пули». и, криво усмехнувшись, пристрелил еще одного пленника. «Довольно!» Неожиданно в тюрьму вбежали солдаты, а впереди них бесстрашно мчался похожий на бульдога мясистый и крепкий Виктор Николаевич Пепеляев. «Прекратить стрельбу!» — кричал на бегу Пепеляев. «Прекратить!» Он налетел на поручика всем телом и сбил его с ног. Выстрел прогрохотал прямо над ухом Пепеляева. Пуля ушла в потолок. Поручик вдруг разжал пальцы, выронил ноган и заплакал, как девчонка, растянув губы и сотрясаясь от рыданий. Пепелеев брезгливым жестом отодвинул его от себя, подошел к стене, посмотрел на убитых. Пересчитал их, шевеля губами, потом обратил взгляд на начальника тюрьмы. Тот безнадежно махнул рукой и ничего не сказал. «Боже, что вы натворили!» — воскликнул Пепеляев и ткнул пальцем в плачущего Веденецкого второго. арестовать под лица.